ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК Как у всякого живого существа, у цветочной была обратная сторона. До поры до времени никто и не подозревал, что она есть. Лишь призраки, обитатели незримой границы между жизнью и смертью, знали о наличии темной стороны. Существовала она столько же, сколько существовала и сама улица. И вот однажды дала о себе знать. Причиной этому стала черная ворожба с последствиями которой пришлось разбираться не только цветочной, но и ее жителям. Как-то раз улица заметила нечто странное. Одним очень ранним утром на границе с ночью по мостовой кто-то прошел. Шаг был торопливый, словно прохожий куда-то опаздывал в столь необычное время. Но при этом никого не было видно. Ни человек и ни призрак. Неизвестный шел от центрального парка, путал следы, то сворачивая в переулки и пропадая из поля зрения, то снова возвращаясь. Наконец он вышел с высокой на цветочную, добежал до особняка лорда Говера, постоял немного и пропал, словно зашел внутрь. Так и забыла бы улица об этом таинственном событии, если бы в особняке после этой ночью не поселилась тревога, и день ото дня она росла. Улицы считают время не так, как люди поэтому сложно сказать, в какую именно ночь пришел в особняк загадочный посетитель. Наша же история начнется с утреннего чаепития Эмили и Вильяма Даремов. Однако, прежде чем приступить к рассказу, необходимо вернуться в прошлое, в то утро, когда Цветочная заметила незримого визитера, и посмотреть небольшой эпизод, который произошел совсем в другом месте и о котором главные действующие лица узнали гораздо позже. Привычный мир. Свечи, горячий воск, на газетную вырезку, на портрет молодого аристократа. Лицо расплывается под толстым полупрозрачным слоем, капли ложатся ровно, крестом. Шепот. Слова закручиваются вихрем, разбиваются о поверхность большого зеркала. Зеркало впереди, зеркало сзади. Бесконечный коридор, миллион отражений. Присужу, приворожу, сердце заберу. Подчинись. Туман внутри зеркала. Исчезает в тумане стол с бархатной скатертью. Горящие свечи, карты, бумаги. Девушка, откинувшаяся на стуле. Все тонет. Лишь двумя яркими огнями сияют глаза. Колдовские, зеленые, как маяк сверкают. Лишь они отражаются в зеркале. «Суженый, ряженый, весь В мире отразись!» Свивается туман кольцами, уплотняется, рассеивается. Пусто в зеркале, а в комнату шагает человеческая фигура. Стол с бархатной скатертью, горящие свечи, карты, бумаги, стул, девушка. Нет кроме них ничего в зеркале, но в комнате на одного человека больше. Мне нужен он. Портрет из газеты предъявляется незнакомцу. Я буду ждать. Изнанка. Клетка, зеркало. Не разбить, не сломать. Руки в кровь. Там за стеклом насмешливые глаза, знакомая улыбка. Ведьма. Согласен? Кивни. Будем вместе. Темные локоны рассыпаются по плечам. Руки вынимают шпильки из сложной прически. Одно за другой. «Видишь, как я хороша. Смотри!» Кружится ведьма. Взлетают руки вверх. Юбка поднимается колоколом. Опадает, закручивается вокруг ног. Тонкий стан прогибается назад. Прядищи кочут пол. «Согласен?» «Нет! Выпусти меня!» Тишина. По эту сторону почти нет звуков. Серый туман клубица, нет ничего, но нельзя уйти. Словно на поводке держит проклятое зеркало. Уверена, ты изменишь решение. Девушка уходит. Кто мог подумать, что дочь лорда не брезгует черной магией? Кто мог подумать, что она решится на преступление? Дверь в будуар захлопнулась, оставив Энтони Говера одного по другую сторону зеркала. Из темноты приходили тени. Наводили мороки, пугали, показывали, как родители обнимают его копию, как священник венчает его с ведьмой Оливией, как радостно кричат гости, и он целует невесту, как копия ночью заносит нож над спящим отцом, как рыдает мать на похоронах, и как улыбается лже Энтони, но тут же прячет улыбку в притворном огорчении. Как ухмыляется, вступая в права наследования, «Нет!» Кулаки встречаются с преградой, но бесполезно. Что натворит допельгангер в мире, пока настоящий Энтони заточен тут? Должен быть выход. Где? Привычный мир. Утро Читы Дарем началось с теплых булочек с маслом и джемом, с ароматного чая и разговора. Полупрозрачные занавеси рассеивали солнечный свет до золотых искр и разбрасывали их по стенам гостиной, придавая знакомой домашней обстановке налет волшебства. «Выйду вместе с тобой, побуду в салоне». Эмили улыбнулась мужу. «К обеду жду тебя там». «Прекрасно, я буду точно в срок, и ничто меня не остановит». Вильям передал жене еще одну булочку. «Не сомневаюсь, дорогой». «Мистер Дарем». Принесли свежую газету, будете просматривать. Экономка миссис Стеф держала в руках новостной листок, который только что оставил на пороге мальчишка-газетчик. Благодарю. Вильям взял листок, открыл и замер. Скажем прямо, было чему удивиться. Колонка светской хроники полностью посвящалась помолвке лорда Энтони Говера и леди Оливии Джорелли. Помолвке, о которой, учитывая давнюю дружбу Читы Даром и лордов Говеров, они предполагали узнать заранее и при личной встрече. Энтони женится. Стоит нанести визит и поздравить. Вильям посмотрел на супругу и развернул перед ней статью с фотографией жениха и невесты. Молодой человек и девушка улыбались, глядя друг на друга. Я напишу. Эмили протянула руку, забрала у мужа газету и пробежала колонку глазами. «Тебе не кажется это слишком неожиданным?» «Не припоминаю, чтобы Фредерик или Геневер говорили о возможности такой партии», подтвердил Вильям. «Хотя юность порой творит странные вещи». Они в молчании закончили завтрак, обдумывая скоропалительное решение молодого человека, выросшего на их глазах и каждый нашел для себя подходящее объяснение внезапному поступку.